Собственно говоря, только это одно и произвело. Много раз с тех пор его живое воображение рисовало ему куцнеровский грандиозный план, запертый в ящике, никому неведомый всеобщий двигатель. Когда Куцнер и сейчас с таинственным видом стал развивать эту тему, Кленк не то шутя, не то всерьез, как бы, между прочим, сказал, что и он пишет некое произведение, которое не скоро увидит свет. Фюрер, до этого сосредоточенно рассматривавший костяные пуговицы на охотничьей куртке Кленка, насторожился и заглянул в его хитрые и веселые карие глаза. «Да, он пишет воспоминания», — пояснил Кленк. Фюрер несколько минут молчал и, не переставая жевать, что-то обдумывал. Потом, стараясь скрыть под наигранным оживлением явное беспокойство, спросил, будет ли в этих воспоминаниях отведено место и ему, Куцнеру. «О, как же, господин хороший!» — ответил Кленк. Инсаровой очень понравился Кленк. Его умные глаза, крупная костистая голова, обветренная кожа, весь он спокойный, массивный, хозяин в своем доме и в своем лесу. Теперь она не понимала себя, зачем ей было все лето ограничиваться одним Эрихом Борнхаком. Она не собиралась следовать совету многоопытного доктора Бернеса. Пусть ее дни сочтены, но ведь в этом есть и свои преимущества. Кому, как не ей, наслаждаться каждым оставшимся днем. Поэтому стоило Кленку намекнуть, что хорошо было бы, если бы она как-нибудь приехала к нему одна, Инсарва сразу согласилась. «Когда?» — спросил Кленк. «Завтра вечером», — решительно сказала она. «Завтра вечером должен свершиться прыжок. Эриха заденет за живое, если она не придет полюбоваться им». Глава седьмая. «Северная хитрость против северной хитрости». Государственный комиссар доктор Флаухер усердно трудился над осуществлением своего плана. Сам, господь Бог внушил ему мысль подать свою вынужденную измену истинным германцам как добровольный разрыв с ними и получить за это от имперского правительства признание прав Баварии на самостоятельность. Ему до смерти хотелось, чтобы Кленку знал, какое драгоценное яичко он Флаухер ухитрился снести. Узнай Кленк о его идее, поистине достойной государственного мужа, он, наконец, отнесся бы к Флаухеру как к равному. Но Кленку нельзя довериться. Где гарантия, что он не пойдет и не растрезвонит о его плане? Увы, придется Флаухеру еще несколько дней мириться с тем, что Кленк считает его чурбаном. Подготовку к своему новому курсу он вел энергично и продуманно. 9 ноября должен был появиться приказ о мерах против истинных германцев. 8 ноября Флаухер собирался выступить с речью о своем разрыве с ними, который он хотел обосновать различиями в мировоззрении. Эта речь была задумана как отречение от патриотов и аванс Берлину чтобы убаюкать подозрительность истинных германцев. 8 ноября, во вторую половину дня, он еще раз пригласил их к себе. Встреча прошла в самой дружественной обстановке, ибо обе стороны заверили друг друга, что конечные цели у них общие. Да, 8 ноября Флаухер, собиравшийся вечером нанести патриотам удар, с истинно северной хитростью утвердил, что 12 выступит вместе с ними. Патриоты, которые со своей стороны в этот же вечер собирались устроить путь, с истинно северной хитростью обещали Флаухеру, что до 12 ничего не предпримут. Они расстались в полном согласии. Вечером в помещении Капуцинербрей Генеральный государственный комиссар Флаухер выступил с долгожданной обширной речью о положении в стране. «Были приглашены все националистические объединения, в огромном зале не осталось ни одного свободного места», — начал Флаухер с тирады о разлагающем влиянии марксизма. Бороться с ним можно только с соблюдением порядка железной дисциплины. Тут он возвысил голос, собираясь перейти к главному своему тезису. Все, в том числе и благомыслящие патриоты, обязаны беспрекословно подчиняться богоданным властям, правительству и государственному комиссару Флауеру.